Мы шли по крутым склонам сопок, спускались в распадки, где воздух становился холоднее, тяжелее. В нос поднимались по сопкам, продираясь через завалы, выбирались через поваленные ветром, а может и временем, одинокие стволы старых деревьев. Некоторые были столь велики, что и мысль не возникало о том, чтобы попытаться через них перелезть, и тогда мы под них подлезали, если, конечно, между землей и деревом оставался просвет. Высокие травы, хлесткие после дождей, цепляли нас за ноги, словно бы не желая примириться с нашим вторжением. И не следа человека, ни следа топора. Иногда он думал невольно, да были ли здесь когда-нибудь люди. Шли медленно, не имея ни малейшего представления о том, сколько бы Зачем это нам? Пройденные расстояния мы могли бы определить с очень сомнительной точностью. Именно в эти дни стало понятным, что в тайге путь удобнее всего измерять с помощью времени. Ведь говорили уже раньше, да и сейчас порой говорят, три часа или три дня пути. В жизни человека час важнее километра, хотя и кажется, будто невозможно сравнивать. Отправляясь в дорогу, мы говорили «Идем три или четыре часа, потом отдыхаем, потом идем еще три часа и разбиваем стоянку». Устроить ночлег старались задолго до наступления темноты, чтобы засветка заготовить дрова для костра. Для нас это стало самым важным занятием, потому что ничто, пожалуй, нас так не мучило, ни голод, ни комары — как холодные, бессонные ночи. Мы знали всегда, что будет ночью. Будем лежать, крепко прижавшись друг к другу, тетно стараясь в тепла. А вскоре кто-нибудь, будет то и сразу все трое встанем и будем подолгу стоять возле костра, протягивая к пламени захочневшие руки, будто выпрашивая тепла в подаяние. В такие часы, Мы мечтали в основном об одном, чтобы скорее кончилась ночь. Она все тянется, тянется. Мы ждали, надеялись, вдруг утром появится солнце, немного тепла. Вот чего хотелось еще. Однажды днем, когда после особенно тяжелого перехода мы остановились и устало опустились на землю, без всякого желания когда-либо двинуться дальше, И я вдруг ощутил, что во мне зародилось сомнение. Я спрашивал себя, а надо ли все это? Ради чего, собственно, ты это затеял? Стоит ли мусориться? Ладно, сам пошел, так еще и друзей с собой потащил. Вот этих мыслей сделалось совершенно тоскливо. Леша внимательно смотрел на меня... Казалось, он хочет что-то сказать или спросить, но он негромко прочитал строчки стихов. «Дальняя дорога дана тебе судьбой, как матушкины слезы, всегда она с тобой». Пора и нам двигаться дальше. Глава шестая. Однажды, поднявшись на вершину круто выгнутой сотки, Мы остановились передохнуть. Также поняли, что отсюда уходить не захочется. Перед нами открылась обширная поляна, поросшая высокой травой, окруженная могучами слезами с пышными кронами. Кое-где виднелась темная зелень сосны и пихты, шелестели, атласные листья осин, беловито жужжал шмель на лету. И это все, что можно было слышать, прислушав. Но главное даже не это, не то, что здесь очень красиво и тихо, в безветрии, в распадках, бывает и тихо. Впервые за все время блуждания по тайге мы вышли на открытый простор. Для нас уже стало привычным, естественным ощущение тесноты, некой странной преданности из-за того, что мы постоянно жили в окружении нескончаемого строя исполинских деревьев. Мы привыкли видеть перед собой а оттуда вдруг лес расступился, и открылись зеленые дали. Всюду, куда ни взгляни, плавные округлые линии сопок, словно бы покрытые зеленым шерстяным одеялом. Казалось на нашей земле, ничего не тайги. Удивительное чувство я испытал за эти минуты, ощущение Никогда прежде не испытанной легкости, желание подняться во встречном потоке воздуха и воспалить над этими зелеными сопками, которые издали кажутся безобидными и манят к себе, обещая лесной уют и покой, а на деле встречают труднопроходимой часть с завалами, сумрачными лощинами и неисчислимыми полчищами своих цепных псов-комаров. Так хорошо было стоять всем этим, чувствовать на лице теплое прикосновение ветра, а не холодное, влажное. Так хорошо, когда взгляд не упирается в стволы плотной подступивших деревьев, а свободно устремляется вдаль. Мы выбрали укромное место для логова на пышной траве под старой сосной. Нарубили осиновых кольев, вбили их. На пленку решили пока не натягивать, от искр коста в ней уже образовалось несколько дыр. Теперь придется обращаться с огнем осторожнее, и решетом от дождя не накроешься. Не могу нарадоваться на это райское место, здесь явно теплее, где и гуляет лихой ветерок, и даже не верится, почти нет комаров. А внизу, у основания сопки, мы нашли светлые руки и два родничка, впадавших в него. Две сотни метров, которые нужно пройти до ручья, приводят в настоящие таежные дебри, дикие места, глухомани, осознается с трудом, что в нескольких минутах спокойной ходьбы существует такое мрачное царство. Перед обедом, когда мы дружно чистили грибы, Толя вдруг вскрикнул. Ой, смотрите, какой-то зверь. Смотрим с Лешей никого, спрашиваю, а какой зверь? Указывает руками такой. Величиной что-то вроде кошки, не более. Интересно, кто бы это мог быть? Живности в дни наших блужданий мы встретили немного, спугнули изозевавшуюся жужинную куропатку, почти из-под ног взлетела неспешно поднялся эти тервиные выводок как то поздно вечером пролетела низко сова светились хлопотливые белки бурундочки подбегали и изумленно взирали на нас уставившись черными бусинами не немигаяющих глаз сновали под ногами непуганные мыши полевки а в небе громко попискивая парила какая то хищная птица Прилетела бабочка-шоколадница и с детской доверчивостью уселась на мой воротник. Прибежала из-за на раскрытой странице блокнота крошечная черная ящерка, изящная, будто украшение, а большие звери нам не встречались. Скорее всего, они просто избегали людей. А в эти дни у меня не раз напрашивалось сравнение тайги с океаном. Масштабы их вполне измеримы. Во всей толще вод океана царит жизнь. На самом глубоком дне гидронавты видели рыбу. И тайга буквально на каждой пяде своей земли дает приют и пищу кому-то живому. Знать, не хранит ли тайга какую-то тайну, как хранить ее океан? Ведь затеряться в ее непролазных необозримых дебрях так же легко, как и в голубой глубине океана. И если находит сейчас, открывают новые виды растений, ведь находят, то почему не предположить, что и наука о животных может еще поразить мир совершенно необычной находкой? Сначала, скорее всего, это произойдет в океане. Это животное видели многие десятки, сотни людей. Рассказывай их Часто совпадали даже в деталях, и тем не менее наука официальная и сейчас отказывается знать его существование. Наука требует прямых непровержимых фактов, а рассказы очевидцев, случайных людей, это, увы, не факты. И все-таки время от времени, вот уже многие сотни лет, рассказы о встречах с серпентом, морским змеем, все равно появляются.